Выступала под именем Лейла. Это все, что я знаю, и еще ее номер телефона. Босх продиктовал номер домашнего телефона Лейлы, и капитан заверил его, что озадачит кого-нибудь из своих людей. Все, спросил он. Один вопрос Знаете такого Фит помощника начальника полиции? Как же столько дел вместе раскрутили? Общались с ним в последнее время? М -м нет, нет, в последнее время не говорил. Босх догадался, что Фелтон лжет, но промолчал. Он намеревался сотрудничать с капитаном. По крайней мере, в ближайшие 24 часа. «Почему вы спросили, Босх?» «Да так пришлось к слову. Он нас тоже консультирует по данному делу. Рад слышать, способный человек. Этого у него не отнимешь». Босх повесил трубку и немедленно принялся готовиться к поездке с Эдгаром в Лас-Вегас. Заказал два номера в «Мираже». Их стоимость превышала разрешенную сумму на гостиничные расходы. Однако он не сомневался, что Белец утвердит финансовый отчет. К тому же Лейла однажды звонила ему в «Мираж». Может, позвонить опять. Он заказал билеты туда и обратно с вылетом из Сбербанка, А на обратный рейс во вторую половину четверга зарезервировал третье место для Гашена. Их самолет отправлялся в половине четвертого и через час приземлялся в Лас-Вегасе. Босх рассчитал, что до вылета у них остается достаточно времени, чтобы выполнить все необходимое. Нэш приветствовал Босха улыбкой. Гарри познакомил его с Эдгаром. «Похоже, ребята подбираетесь к злодею». «Да. А у вас своя теория есть?» «Нет. Я дал вашей девушке журнал. Она вам сказала?» Она не моя девушка, Нэш, она детектив и очень неплохой. Не спорю, ничего такого я сказать не хотел. Миссис Алиса сегодня дома, сейчас узнаем. Нэш вошел в заднюю дверь старушки, взял планшет, быстро просмотрел страницу, перевернул и положил планшет на место. «Должна быть на месте», — произнес он. За два дня ни разу никуда не выезжала. Босх кивком поблагодарил охранника. Мне придется ей позвонить, извинился тот. Таковы правила. Разумеется. Нэш открыл ворота, и они въехали на территорию. Вероника Алиса ждала их у открытых дверей дома, в обтягивающих леггинсах и свободной футболке с печатной иллюстрацией картины Матисса. На лице, как и в прошлый раз, много косметики. Босх представил ей Эдгара, и Вероника пригласила их в гостиную. От предложения выпить детективы отказались. «Чем могу служить, джентльмены?» – спросила хозяйка дома. Босх достал блокнот и вырвал заранее приготовленную страничку. «Вот телефон коронера и номер дела. Вскрытие вчера произвели и тело могут вам отдать. Если вы уже связались с похоронным бюро, сообщите им номер дела. И там обо всем позаботятся». Вероника долго смотрела на листок, затем подняла голову и промолвила – «Вы проделали путь сюда лишь для того, чтобы дать мне вот это?» «Нет. У нас для вас есть несколько новостей. Мы арестовали человека по обвинению в убийстве вашего мужа». Глаза Вероники Алисы округлились. «Кто он? Почему это сделал?» «Его зовут Люк Гашен. Слышали когда-нибудь о таком?» На лице хозяйки дома отразилось смущение. «Нет, кто он?» «Гангстер. Боюсь, миссис Алиса...» Ваш муж его прекрасно знал. Мы отправляемся за ним в Лас-Вегас. Если все пройдет, как мы рассчитываем, завтра вернемся с ним сюда. Затем последует предварительное слушание в муниципальном суде. И если, как мы полагаем, будет вынесено решение о рассмотрении дела судом присяжных, его станут судить в главном суде первой инстанции Лос-Анджелеса. «Не исключено, что вам придется выступить свидетелем со стороны обвинения». Вероника кивнула, но по глазам было видно, что ее мысли где-то далеко. «Зачем он это сделал? Похоже, ваш муж вел дела с м, работодателем этого человека, неким Джозефом Маркани. Вы не припоминаете, чтобы ваш муж упоминал фамилии Гашена или Маркани?» «Нет». «А если по-другому? Лаки и Маркс?» Миссис Алиса отрицательно покачала головой. «Какие дела вел с ними Тони?» – спросила она. Отмывал для них деньги, проворачивал через свою кинофирму,